Осипов Владимир Викторович. Спец. Часть 2. Пролог. Я валялся на белом песке пляжа и с тоской смотрел на накатывающийся на берег ласковый прибой. Даже читать не хотелось. Настроение было неподходящее. Ничего не лезло в голову. Блин, как же мне все это осточертело. Вся эта череда тропических пляжей, отелей, модных бутиков, ночных клубов, ресторанов, дискотек... Весь этот праздник жизни, мать его. Поначалу пытался относиться к этому философски, памятуя, что любишь кататься, люби и саночки возить. А если сказать попроще, без аллегорий, хочешь иметь молодую и красивую, будь обязан выгуливать ее в специально предназначенных для этого местах, в таких как эти пляжи, люксовые отели, бутики. Тем более сам заявил ей перед отпуском. Мне главное, чтобы ты была рядом, а все остальное не важно. Выбирай сама все, что захочешь. Так что терпи, казак. Вот и приходилось терпеть в меру сил. А Женька отрывалась по-взрослому, получив карт-бланш. За три с половиной недели мы побывали на десятке пляжей. От всяких супер-дупер островов отелей до вот таких, как этот, с минимумом туристов и местных отдыхающих. В начале второй недели отпуска ей захотелось прокатиться на шикарном круизном лайнере Queen Mary 2». но захотелось, так захотелось. В чем проблема? Спец перенес нас на эту королеву Машку. Мы побродили по палубам, искупались в бассейне, а когда сидели в одном из многочисленных баров в ожидании начала дискотеки, нас узнали. Спец меня, конечно, давно предупредил, что Женька стала звездой интернета. Подружки постарались, когда узнали, с кем у нее большая и чистая любовь. Выложили в соцсетях свои фотки в компании с Женькой, сделанные в том самом ночном клубе, в который Женька ходила с ними, когда мы с мужиками отмечали их выход из капсул и рассказали по секрету Сим и Свету, что их лучшая подруга является чуть ли не невестой того самого, главного среди победивших смерть, который, собственно, и возвращает молодость старикам и дает им вечную жизнь. Победившими смерть нас, кстати, окрестили вовсе не женкины подружки, а еще раньше – акулы пера и диктофона, узнав о возвращении молодости и возможности практически неограниченной временными рамками жизни. От них и пошло. Теперь нас во всех СМИ только так и называют. В общем, сидели мы в баре этой королевы, Нахрен знает какой по счету палубе. Никого не трогали. Я рассказывал Женьке смешной случай времен моей первой молодости. Она вытирала выступившие от смеха слезы, отмахиваясь сквозь смех. «Не верю. Ты все выдумываешь». Как вдруг я заметил вокруг нас странное затишье. Оказывается, все присутствующие в баре, перешептываясь, пялятся на нас, а кое-кто пытается сфотографировать. А от входа в нашу сторону уже спешит какой-то хмырь в морской форме с огромным букетом белых роз. Подскочив к нашему столику, он вручил букет Женьке и что-то загундосил на английском. Женька его перебила, сказав фразу на французском, и этот хмырь разразился длиннющей тирадой на языке Руссо. По крайней мере, Женька его вроде понимала, судя по тому, как благосклонно кивала, слушая его трепотню. Спец пояснил, что это первый помощник капитана, королевы Машки. Он, как это водится в подобных случаях, восхищается красотой Женьки и говорит, как он безмерно счастлив видеть нас с ней на борту лайнера. А капитан и представитель компании Кунарт, который принадлежит лайнер, будут здесь буквально через минуту, чтобы засвидетельствовать нам свое глубочайшее почтение и предложить самую лучшую роскошную каюту из имеющихся на их лайнере. Разумеется, за счет компании. И вообще мы с Женькой являемся их почетными гостями. Ага, сейчас, разбежались, как же. Ишь, суки, залебезили, засуетились после нашей пресс-конференции, устроенной нами для журналистов прямо на базе. Пролетарский гнев на этих «хозяев жизни» и их лакеев, копившийся с самого начала отпуска, потребовал немедленно выпустить его наружу. Я смотрел на продолжающего трындеть помощника капитана, прикидывая, как лучше заткнуть этот фонтан. Живую жабу, что ли, ему в рот засунуть? Но Женька, едва взглянув на меня, сразу все поняла. И, взяв меня за руку, попросила. «Саша, не нужно, пожалуйста. Давай просто уйдем». И мы пошли телепортом на гималайскую дачу. Как я потом узнал, спецсопроводил наш уход спецэффектами. То есть мы растворились в воздухе медленно, а с потолка на всех находившихся в баре посыпались разноцветные лепестки роз, покрывшие пол толстым ковром. На даче я извинился перед Женькой, сказав, что испортил ей вечер, а ей наверняка хотелось бы побыть королевой бала, который эти хмыри непременно устроили бы в ее честь. Но она удивила меня, легкомысленно отмахнувшись и заявив, что ну его этот бал, наверняка он был бы слишком чопорным. И вообще балы она не любит. Предпочитает дискотеки и ночные клубы. Выяснять, на скольких балах она уже побывала, раз успела их не взлюбить, я не стал. Потом Женька поинтересовалась, почему спец сразу не предупредил, что нас узнали. Я ответил, что даже спрашивать у него не буду. И так все ясно. Когда он мне сказал, что Женькины подруги в интернете проболтались про нее и выложили фотки, и что ее в любую минуту могут узнать, я ответил. Да и хрен с ним, пускай узнают, что с того. «Не отобьют же ее меня». Услышав про «не отобьют», она засмеялась, чмокнула меня в щеку и предложила сегодня остаться здесь, дабы дать моим ушам отдохнуть от грохота музыки в клубах и на дискотеках. Да, ночные клубы и дискотеки, куда Женька меня затаскивала каждый вечер, причем обязательно в разных городах и странах, мне были как серпом, по тому самому месту. Нет, музыка как раз сильно не досаждала, благодаря спецу, фильтровавшему звуки. Она не била меня по ушам. Меня раздражала публика. Не вся, если честно, но немалая ее часть. И этого хватало с лихвой. Я просто не понимал всех этих людей. Попугайских, расцветок, прически. Ну это ладно, это можно понять. Да и видел я уже такое не раз. И кольца, вдетые в носы, губы, в пупки. И даже в языки тоже видел. Или в языках не кольца. Да какая разница? Но раньше мне не приходилось толкаться среди этой публики. И видеть в таком количестве одновременно. И несколько часов подряд. Встретив таких на улице или в метро, я просто проходил мимо, мысленно покрутив пальцем о виска. И тут же забывал, как страшный сон. Или если эта бывшая красивая девчонка покрылась татуировками и увешалась железками, где только возможно, опять же мысленно посетуешь. Эх, дура ты, дура. Такую красоту испоганила. Кстати, когда вижу кольцо вдетое в нос, всегда вспоминаю детство из здоровенного совхозного быка с большим кольцом тоже в носу. Но быку оно понятно, зачем вдевали. Чтобы если он задурит, его можно было бы схватить за это кольцо. Тогда от боли он станет шелковым. А этим-то зачем? Ну ладно, если это существо похоже на мужика. Возможно, тоже для украшения. Хотя сомневаюсь. А если это явная тел... Пардон, девка. ее тоже украшать за это кольцо? И еще мне приходила мысль, что все эти люди – это отмытые добила или перекрашенные папуасы. Ну как хотите. Не может белый человек носить такие украшения. Не может. Впрочем, не перекрашенных, а натуральных папуасов в посещаемых нами клубах и дискотеках тоже хватало. И многие из них выглядели гораздо цивилизованнее тех, которые косили под белого человека. Как по одежде, так и по поведению. И количество татуировок, и вдетых в ноздри губы и пупки железок. А танцы? Это танцы? Скачки бандерлогов на Майдане. Один в один. Нет, я не понимаю. Наверное, слишком старый и зашоренный. Поэтому я, как правило, сидел за стойкой, спиной к этим танцорам. И пил какой-нибудь местный коктейль, пока Женька тоже танцует. Я не боялся выпускать ее из виду в этой толпе. Защита у нее лишь немногим уступает моей. И то только потому, что спец сказал, что не может дать равную моей защиту другому человеку. Но зато он устроил так, что ни у кого и мысли не возникало, не то чтобы обидеть, но даже косо посмотреть на Женьку. Хотя по мне, так зря. Пусть бы попробовали. Все развлечение. А ей в подобных заведениях явно нравилось. Вначале она пыталась и меня вытащить, потанцевать. Пока я не заявил, что для того, чтобы я сделал это, мне нужно выпить минимум 0,7 водки. И то вопрос, хватит или нет. Если ее это устраивает, то пожалуйста. Я выпью и вот тогда точно спою. То есть спляшу. Больше она меня потанцевать не звала. Но несмотря на ответ Женьки насчет бала. балла, Я чувствовал себя виноватым перед ней. Она все же планировала провести вечер по-другому. Поэтому ночью придумал, как извиниться. Заодно, возможно, если не решить, то подсластить собственную проблему. Утром поинтересовался у нее. Не хочет ли она пригласить на очередную дискотеку или в очередной клуб своих подружек, хотя бы тех самых, из-за тщеславия которых нам вчера пришлось сбежать с лайнера. А я обеспечу для них кавалеров. Когда Женька закрыла раскрывшийся от удивления рот, я уже успел договориться по телефону с Юрием и Андреем. Тем самым бывшим инвалидом, пилотом вертолета, который первым изъявил желание лечь в капсулу. Они с Юрием сдружились и куролесили в отпуске вместе. Узнав, что сейчас они в Доминикане, спросил, не надоело ли товарищам-офицерам валять негритянок, и не вспомнить ли им, что они русские офицеры, и не поразвлекать ли им русских барышень. Узнав, что Женька приведет подружек, мужики тут же согласились. Женька, выйдя из ступора, кинулась названивать подружкам, при этом ничего не сообщая конкретно только обещаю устроить им грандиозный сюрприз. А пока они должны срочно собраться в одном месте, у Светки». Обзвонив пятерых, она вдруг заявила мне, что вечером, по местному времени, конечно, мы пойдем в какой-то супершикарный клуб, а девочкам нечего надеть, да и ей тоже. Поэтому сейчас она всех их заберет на базу, где они и приоденутся. Я пожал плечами. И когда Женька улетучилась собирать девчонок, вновь позвонил Юрию и сказал, что нужно еще троих мужиков, так как девок будет пятеро. Нет, я не сомневаюсь, что они с Андреем и десятерых приходуют, если обломится, конечно, и если сами девки будут не против. Но здесь не тот случай. Юрий пообещал найти еще троих кавалеров. Так я почти решил проблему с дискотеками. Почти, потому что даже в компании своих ходить на них мне не хотелось. Но теперь было легче. Теперь я всегда мог потрепаться с кем-нибудь из наших. Мужики по очереди пропускали танцы, и кто-то всегда оставался со мной, у стойки. Подозреваю, об этом их попросила Женька но уточнять не стал. Какая разница? А сами мужики против дискотек и публики ничего не имели и оттягивались по полной. Ну да, это я один такой, ненормальный. А девчонки зажигали на всю катушку. Я не интересовался, что они делают после дискотек. Отправляют ли мужики их сразу по домам или же у них все на мази и девчонки остаются с парнями. Тем более дурнушек среди них не было. Очень даже симпатичные девочки. В общем, люди взрослые, сами разберутся. А все девки – студентки на каникулах. На работу ходить не нужно. И каждый вечер они визжат от восторга, когда парни приводят их на очередную дискотеку в очередном городе и очередной стране. Да и Женьке стало намного веселее с подружками. Мирили меня с такой жизнью только часы, проведенные с Женькой наедине, когда мы после всех этих танцев-шманцев возвращались в свой номер очередного люксового отеля. А еще не давали окончательно закиснуть регулярные отлучки на базу, к генералу который продолжал работать вместе с несколькими помощниками, несмотря на отпуск. Ходил я туда, как правило, по утрам, пока Женька отсыпается после бурно проведенной ночи. По утрам, разумеется, по нашему Женька часовому поясу, а на базе уже могли быть и день и вечер. Там частенько встречался с Сергеем и Еленой, с Александром, с профом. Генерал постоянно выдергивал их к себе для решения каких-либо вопросов по их части. С Юркой и Андреем я и так виделся регулярно. И с Иваном. Он, как и генерал ИГБшник Алексей, работал в поте лица. И это во время отпуска. Но Серега с Леной приходили всегда веселые, счастливые, загоревшие до черноты и ничего не имеющие против генеральских вызовов. А вот про Сашкой Пару раз генерал в срочном порядке звонил мне и просил, чтобы спец и привел мужиков в порядок. А однажды Сашка пожаловался, что генерал выдернул их прямо в разгар веселья из шикарного борделя в Сингапуре которые они с профом и еще несколькими нашими мужиками сняли целиком, на спецобслуживании. Я, несмотря на свое отношение к Женьке и то, что мне ее за уши и по уши хватает в смысле секса, да и вообще, начал тихо им завидовать. А что делать? Да, я парень простой. И стресс привык снимать не в кабинете у психолога, а по-рабоче-крестьянски. Надраться, подраться, повалять доступных девок, причем всегда разных. Разгуляться с размахом, устроить драку в кабаке с переворачиванием столов и битьем посуды, набить морды ментам, прибывшим по вызову, и вовремя слинять, пока к ним не пришло подкрепление, самому получить по морде в конце концов. А вместо этого приходится смотреть на скачки бандерлогов под оглушающую музыку и тянуть разноцветный ёрш через соломинку, когда хочется жахнуть залпом стакан водки. В общем, стресс я заполучил от такого отпуска нешуточный. И вскоре я чуть не сорвался на очередной дискотеке и не наломал дров. Но Женька просекла мое состояние и приняла, наверное, единственное верное решение. Однажды во время очередного валяния на очередном пляже она долго смотрела на меня. Я делал вид, что сплю. Потом вздохнула и сказала. «Ладно, не притворяйся. Вижу, что не спишь. Саш, я понимаю. Тебе такой отпуск не нравится». Короче, Женька сама предложила мне взять отгул и провести его с мужиками. Что я и сделал. Отгул, надо сказать, удался на все сто. Я вернулся к Женьке, умиротворенной, и в течение нескольких дней после этого спокойно ходил на дискотеке, валялся на пляжах и вообще был доволен жизнью. Но через неделю снова накатила хандра. Ладно, еще три дня потерпеть и все прекратится. Уговаривал я сам себя, глядя на шуршащий прибой. Женька в компании каких-то, то ли аборигенов, то ли туристов, азартно рубилась пляжный волейбол. А я закрыл глаза, принялся вспоминать события месячной давности.